Часть третья. Утром меня разводил сосед. Вставай! Нужно успеть позавтракать и на работу. Он пристегивал протез ноги. Что за здесь за опоздание бывает? От настроения охраны зависит. Не советую опаздывать. Понятно. Мы только собрались позавтракать, как громкоговоритель говоритель сообщил, что все рабы должны выйти из здания. Все сразу бросили свои дела и пошли на выход. Около выхода он остановился и мы вышли последними из здания. Все уже стояли под навесом у входа. На площадке перед зданием стоял небольшой флаер. Около него находились две женщины. Они беседовали со старшим из охранников. Охранников оказалось действительно десять, как сказал Геннар. Все они находились сейчас рядом с флаером. Меня еще вчера удивило, что у них кроме дубинок с шокерами ничего не было из оружия. И эти дубинки было сложно назвать оружием. Одна из двух женщин вышла вперед и сказала «Мне сообщили, что некоторые из рабов высказали недовольство по поводу отношения к ним. Так вот, он сегодня полетит с нами и объяснит нам, чем именно он оказался недоволен». Неожиданно кто-то закричал от боли на другом конце толпы, после чего двое из охранников пошли туда. Толпа там расступилась, пропустив их. Они забрали бессознательное тело одного из мужчин и погрузили его в багажный отсек флайера. «Всем работать!» – скомандовала другая женщина. Они сели в флайер и улетели на нем. После этого все стали возвращаться в здание. Мы с Генаром пошли на завтрак. «Генар, кто это был?» «Это были наши прекраснейшие хозяйки». Что-то я совсем запутался. «Откуда появилась еще одна хозяйка? Кто тогда вторая?» «Это жена нашей прекраснейшей хозяйки!» «Не понял, что значит жена?» «Это и значит». «Понятно. Что будет с этим, которого забрали?» «Неизвестно. Никто обратно не возвращался». «Что ты грустный такой? Мы с ним были из одной партии. Ну и что?» «Я последний остался из этой партии. Куда остальные делись?» «Туда же. Может, просто продали соседу?» Наверно. Он сидел такой задумчивый, размазывая кашу по своей тарелке. «Генар, не мучай кашу, выброси ее в утилизатор, если не хочешь». «Нам пора», — неожиданно сказал он, затем последовал моему совету и вышел из пищеблока. Сам я пошел за ним, но все спешили на выход. Мы всех пропустили у выхода и последними вышли на улицу. На улице пятеро старших, как назвала Генар, общались с неизвестным мне блондином. «Его я видел первый раз». Выглядел он немного старше меня. На щеке находился большой шрам, оставленный чем-то вроде клинка. «Кто это?» — спросил соседку. «Это управляющий фермой». Управляющий и старший недолго пообщались. Старшие после этого стали расходиться. Двое пошли в одну сторону, трое в другую. За ними ушло большинство рабов из толпы. Сам я остался стоять на месте, и со мной еще двое мужчин. Этот блондин посмотрел на нас, потом спросил... — Новички? — Да, — ответил ему сосед. — Что, распоряжение на работу не получали? — Некуда получать, — снова ответил мой сосед. — Понятно. Тогда идите на чистку к старшей. — Это куда и кто старшая? спросил я его. — Пошли, отведу, а то потеряйтесь еще. Он повел нас. Мы шли впереди, а он сзади. Вдоль дороги росли ровные ряды растений зелено-красного цвета. У каждого растения был мощный стебель, и от него в разные стороны отходили небольшие то ли бутоны, то ли шишки. Каждое растение было высоким, больше двух метров в высоту. — Это калгиз, — сказал управляющий, увидев, что я остановился и рассматриваю растения. Двое других рабов, заметив мою остановку, последовали моему примеру и вместе со мной стали рассматривать растения. Один даже его потрогал. Его едят? Спросил управляющего мой сосед. «Вам бы только жрать». «Нет, его не едят. Плоды идут как компонент картриджей для лечебных капсул. Из стеблей делают ткани». «Что за ткани?» «Специальные. Идите дальше». «Слушай, управляющий, почему ты нас боишься, охранники нет?» Спросил его. Он посмотрел внимательно на меня. «Они идиоты, им простительно». «Ты ведь убийца, правильно записано в анкете?» «Я воин, а не убийца». И в чем разница? Я не вхожу в клан убийцы, не зарабатывал этим на жизнь. Просто один раз по собственной глупости мы с приятелем взяли подработку. Чем тогда ты занимался? Караваны охранял. От кого? От других караванов и от разбойников. Часто были нападения? Каждый раз по-разному. В последнем караване на нас три раза нападали. Что вы возили в караванах? Мы ничего не возили, мы только охраняли. Возили и торговали купцы. Они нам и платили за охрану. Какая-то странная у тебя анкета. Почему странная? Слишком ты умный для убийцы. Я уже сказал, что я не убийца. Это не важно. С какой ты планеты? Этого я не знаю. Как ты попал в рабство? Нас захватили звездные люди, когда мы сражались. Посадили в клетку и привезли на станцию. Где ты вырубил охрану и сбежал? Подытожил охранник. Да, и что такого? Значит, ты дикий, и долг у тебя не настоящий. Какой долг? Перед бывшим хозяином не было никакого долга и никакого хозяина. Мои мечи и другое оружие кучу денег стоило, так что это он мне должен, а не я ему. Понятно, кто к нам только не попадает. Теперь по вам. Вы двое что умеете? Быстро выяснилось, что оба бывшие наемники. Их набрали на одной из планет, и они участвовали всего в одной операции как наемники. Один оказался разорившимся фермером и украл что-то. Второй торговал запрещенной дурью на улице. Местные полицейские продали их рекрутерам наемников. В наемниках их вооружили и отправили на захват шахтерской станции. Захватить станцию они не смогли, и ранеными попали в плен к шахтерам. После чего рабство, станция Балданга и сюда в кер-капсулах. Управляющий недолго выяснял у разорившегося фермера, что тот выращивал. После чего оставил его в покое. У них, как и у меня, не было нейросетей. Похоже, нейросети были повреждены в ходе боя. За разговорами мы незаметно подошли к десятку больших ангаров. Управляющий завел нас в один из них. Внутри большого помещения стояло много транспортерных лент, и около каждой сидело по несколько рабов. Находились они от далеко и было плохо видно, что они там делают. Мы остановились около входа и стали ждать. В здании было шумно. Скоро появилась одна из старших, и, бросив взгляд на меня, обратилась к управляющему. — Этих тоже ко мне? — Забирай. Они без нейросетей. Все приказы будешь передавать им лично. — Поняла. — Пошли со мной, — сказала она нам. — Мы втроем покорно пошли за ней. Когда подошли, стало видно, что по ленте двигаются шишки и падают в контейнер, стоящий у конца этой ленты. «Значит так», — сказала она, когда мы подошли к ближайшей транспортерной ленте. «Ваша задача — убирать весь лишний мусор с ленты и бросать его на пол, как это делают они. Мусор — это то, что вы видите на полу. В контейнер должно попадать только вот это». Она достала из контейнера одну шишку и показала нам. Подобные шишки мы только что рассматривали на растении. Правда, на нем они выглядели совсем маленькими, а здесь в контейнере они были гораздо больших размеров». «Что это?» – спросил один из бывших наемников. «Это самое ценное, что выращивается на ферме». «Вы, кстати, хорошо видите?» «Хорошо», – ответили наемники. «Сам я решил помолчать. Думаю, стоит говорить, что у меня со зрением проблемы. Она ведь до конца так и не восстановилась. — Ты что молчишь? — спросила она и подошла ко мне близко. — Плохо, — ответил ей. — Почему сразу не ответил? — Думал, стоит говорить или нет. — Какие у тебя проблемы со зрением? — Расплывается все вдалеке. — Будешь ласков со мной, оставлю тебя себе. — Я сам решаю, где, когда и с кем. — Хау. — Если не сложно, подойди сюда, — позвала она управляющего. Он так и стоял у входа. Отликнулся не сразу, но подошел. «Что случилось?» — спросил ее. «У этого раба проблема, он плохо видит». «Что у тебя со зрением?» «Не знаю, мне на войне досталось. После этого долго ничего не видел, все плыло перед глазами. Сейчас восстановилось, но далеко плохо вижу, все расплывается». «Понятно. Зайдешь вечером к медику, скажешь, что я направил». «Хорошо. Посадишь его пока в самом конце», — сказал он старший. «Сделаю». Она поместила меня у одной из лент, пересадив одну из женщин на другую ленту. Наемников тоже разместила недалеко. Работа оказалась совсем простой. По ленте ехали эти шишки. И все, что являлось не этими шишками, требовалось убирать с ленты. Мусора оказалось немного. Передо мной сидела еще две женщины. Именно они и убирали большую его часть. Мне почти ничего не доставалось. В основном это были небольшие кусочки листвы. Старшая все время ходила и проверяла контейнеры. Несколько раз подходила и осматривала контейнер, стоящий около меня, и заодно приглядывала за мной. Так мы работали, пока контейнеры не заполнились доверху. После чего ленты остановились. Все встали и дружно пошли на выход. «Что сидишь?» «Шагай на выход! Команда была для всех!» Повернулся и обнаружил позади себя старшую. «У меня нейросети нет, а я команд не получаю». — Ничего, я тебя быстро обуздаю, мой жеребец. — Что, мало вам вчера досталось? — Никуда ты не денешься. Готовься. Пошел на выход за остальными. Она сходила, проверила, не остался ли кто-нибудь в помещении, и тоже пошла на выход. Когда вышел оттуда, увидел, что из соседнего ангара тоже выходят рабы. Мы все вместе пошли по дороге обратно. За нами на небольшом отдалении шли только двое старших, общающихся между собой. На улице, похоже, стояла ночь, но все вокруг светило, словно днем. Местного светила не было видно, как утром, но его хорошо заменяла соседняя планета-гигант. Свет от планеты исходил мягкий, не слепил, как утром от местного светила. Сейчас на небе хорошо виднелись соседние планеты. Сила притяжения здесь на планете совсем небольшая. «Здесь не бывает ночи?» Спросил женщину, идущую рядом. «Нет. Планета освещена со всех сторон». «Понятно. Когда мы дошли до здания, я свернул и пошел боковое, к медику». «Как только зашел туда, меня остановил охранник». Зданием ошибся, новичок?» «Нет. Меня управляющий отправил к медику». «Зачем? Зрение проверить». «Тогда проходи». Когда зашел в кабинет, медик дремал в углу. «Зар, привет!» Он удивленно открыл глаза. «А, Рик, привет! Немного у тебя работы. Работы хватает. Ты сам мне вчера ее подкинул». «Честно, не хотел. Так получилось. Они какие-то совсем дикие здесь. Кто бы говорил? Вчера мне рубаху порвали. Возьми в углу другую. Какие проблемы?» «Меня управляющий к тебе отправил». «Зачем?» «Зрение проверить. Ты плохо видишь?» «Да, далеко все расплывается». «Ложись, посмотрю». Открыл глаза, капсула открыта, и зар склонился надо мной. «Здорово тебе досталось. Где это тебя так?» «На войне. Калак легнул». «Калак это кто?» «Животное такое». «Как ты вообще жив остался после такого удара?» «Меня и приняли за погибшего. Тогда я почти ничего не видел. Хорошо, приятель тоже жив остался, и мы смогли выбраться оттуда». «Долго заживало?» «Долго». «Ты вылечил меня?» «Нет, я ничего не трогал, только посмотрел». «Почему?» «Мне запрещено лечить мужчин». «Это приказ нашей прекраснейшей хозяйки». «Почему?» «Вопрос не ко мне». «Меня можно вылечить?» «Можно». «Что мне сказать управляющему?» «Это и скажи, я тебя обрил, кстати». «Обрил и обрил. Может, отстанут теперь. Ни одного шанса». «Как тебе у нас?» «Сам не понял». «Где работал?» «Мусор чистил». — Понятно, почему он ко мне отправил. — Скажи, а почему сюда охранник не пускал? — Не положено сюда рабам заходить. — Как же ты? — Я здесь живу. Возвращаясь, обнаружил на выходе двоих охранников. Увидев меня, они заулыбались. — Хорошая прическа, — сказал один. — Мне тоже нравится, а то зарос сильно. Вернувшись к себе, обнаружил, что Генара нет на месте и отправился кушать. Пищеблоки В очереди к пищевому синтезатору не оказалось, и я быстро поел. Вернувшись, обнаружил Генара на койке, отстегивающего протез. — Уже обрили? — спросил он, заметив меня. — Что значит «уже»? — Это тебе такая маленькая месть от женщин. — Не знаю, я не против, мне так привычно. — Ты только никому больше не говори. — Почему? — Они так мстят друг другу. — Ты не понял, это не их месть, это Зар меня обрил. «Ты его просил об этом?» «Нет». «Значит, они попросили». «За какие такие заслуги?» «Интимные, какие еще?» «Не понимаю. Ему мало женщин?» «Это здесь их много, а там их нет». «Как у вас все сложно». «Что, и охранники сидят там на голодном пайке? «Им вообще запрещено с ними?» «Это тебе было первое предупреждение от них». «Какое первое?» «Мне старшая открытым текстом сказала, что я буду ее». «Вот и соглашайся, пока она добрая». «Не хочу». «После бывших жен». «Зря. Жен это здесь причем. «Тебя ведь никто не заставляет на них жениться». «Не могу. Зло я на них». «Представляешь, нас с приятелем решили убить наши жены». «Если ты и дальше будешь упрямиться, то они это же решат». «Мне не привыкать. Я думал, что погибну на холме». «Лучше бы ты там погиб. Почему?» «Для тебя было бы лучше». Сам жалею, что не погиб до того, как попал сюда. Это из-за ноги? Из-за нее тоже. Ничего не понимаю. Что тогда не так? Здесь все замечательно, благодаря нашим прекрасным хозяйкам. Странный ты. Если проживешь здесь долго, все поймешь. Тебя куда определили? Не знаю, мусор целый день искал. Значит, чистильщики. Там нормально. Займись старший, раз ты ей приглянулся. Ты сам чем занимаешься? В мастерских работаю. Кем? Техником комбайны ремонтирую. Какие здесь еще есть варианты? Есть вариант в мастерские или на комбайны. В мастерские ты не попадешь точно. Ты не техник. Значит, у тебя два варианта. Или на комбайны, или в чистильщике. Второй вариант лучше. У меня зрение плохое. Меня старшая спросила, я и признался. Это ты зря сделал. Нужно было молчать. Откуда я мог знать? Она доложила о тебе, Хали. Сразу же. Что он сказал? Чтобы я вечером зашел к медику и отправил работать. Подлечил тебя, Зар. Нет, сказал, запрещено лечить. Тогда даже не знаю. Может и оставят тебя там же. Расскажи, что вы, вы делаете в мастерских. Комбайны ремонтируем целыми днями. Они постоянно ломаются. Это я понял. А как они выглядят? Мне это сложно тебе объяснить. Была бы у тебя нейросеть, скинул бы видео. Похоже, нашли потеряшек. Не понял, о чем ты, Генар? Два комбайна не вернулись обратно. Охрана уехала разбираться туда, сейчас вернулись. Наверное, комбайны сломались. Они, когда ломаются, сразу подают сигнал о поломке. Там что-то другое произошло. Он долго молчал, потом сказал. Все понятно, новенькие удрать решили. Успешно? «Здесь не бывает успешно. Завтра все узнаем. Мне было нужно попасть в ремонтные мастерские. Там должен быть инструмент, чтобы снять ошейник. Вот только как туда проникнуть, непонятно. Кроме того, оставалось неясным, почему никто не пытается отсюда бежать. В принципе, жизнь здесь неплохо. Кормит, поет, работа несложная, и медик есть. Зачем куда-то бежать? Наверное, поэтому здесь не охрана, а так. «Одно название». Десяток болванчиков с шокерами. Им даже оружие не выдают. Вот только все здесь чего-то боятся и многое не договаривают. Особенно Генар. Может, правда, замутить с этой старшей? У меня давно женщины не было. Нужно подумать. Хотелось сходить в душ, но после вчерашнего у меня возникли сомнения. Когда зашел в душ, там шла небольшая женская разборка. Пятеро женщин во главе с одной из старших... Прижали в углу двух других женщин, и старшая требовала от них подчинения. Может быть, я бы не стал вмешиваться. Но именно эта старшая меня ударила сзади, и этого я не забыл. Кроме того, свободная душевая кабинка была в этом углу. «Можно пройти», — громко сказал им. Все пятеро дружно повернулись ко мне, и после этого старшая из них вышла вперед. «Опять ты?» «Опять я?» «Отойди с моей дороги, или снова будет, как вчера». Ты об этом пожалеешь. Как-то совсем не страшно. Скоро будет страшно. Вот когда будет, тогда и поговорим. А теперь отошла в сторону. Она посторонилась, и я прошел мимо них душевой кабинке. Около нее стояла эта парочка. Одна девушка совсем молодая, вторая немного постарше. Обе были уже без одежды. Мне вспомнилось, что меня сегодня обрили, и решил вернуть им должок.